Глава седьмая — Ух, давненько я не бывала в Радрифе, — мечтательно произнесла мэйли когда мы перенеслись в город. Мару решила немного подзадержаться в Гаруди и попросила забрать ее вечером. Им с Юл еще предстояло очень многое обсудить относительно нашего общего будущего. По той же причине мы не стали перемещаться прямо во дворец, а воспользовались бескрайним лесом. — Правда, сейчас он выглядит неважно. Мы оказались сразу в верхнем городе, не рискнул выбирать маршрут через нижний. Беспорядки в городе стали утихать. Это легко можно было заметить из высоты верхнего города, но едва ли там становилось спокойно. Даже отсюда было видно, как над дальними кварталами все еще поднимается дым, а в переулках мелькают быстрые тени немногих оставшихся вооруженных групп. Все-таки правильно сделал, что привел мэйли сразу сюда. Рано говорить о том, что в городе навели порядок. Мэйли специально подошла к краю, заглянула вниз и нахмурилась. — Как это все печально. — Получается, это уже бывало в Радрифе? — Он самый крупный и древний город третьего витка, так что, разумеется, бывало. Последний раз, года два назад и не очень долго, Кенсей настаивал, что мне не стоит тут задерживаться, и называл это место варварским. Кажется, теперь я понимаю, почему. Но тогда мне оно очень понравилось. Все эти цветастые наряды, песчаные моря, ароматные специи. Ух, когда я последний раз была в Радрифе, тут устраивали карнавал с песнями и танцами, и это было что-то невероятное. Совсем не похоже на традиционные айрванские праздники. Тут они ярче, громче, эмоциональнее. Так что вдвойне печальнее смотреть на город в таком виде. Сколько же людей там погибло? Много. «Ну, давай не будем тут задерживаться. Ты же хотела встретиться с учителем?» «Точно, идем», — кивнула девушка, и мы пошли дальше. До дворца родды было не так уж далеко, и на входе у нас не возникло больших проблем. У меня был пропуск, позволяющий свободно входить и выходить из дворца, а вот визит Мейли пришлось оформить по всем правилам — с записью, ожиданием и проверкой. Одного моего слова было недостаточно, чтобы провести ее внутрь, по крайней мере, в нынешних условиях. Девушка сразу изъявила желание встретиться с учителем, но исполнили его далеко не скоро. Мы провели часа два, гуляя по дворцу, пока один из слуг не нашел нас и не повел на встречу с лордом удачи. Я отправился с Мейли, все равно мне больше нечего было пока делать. За Мару я вернусь лишь через пару часов, так что могу пока составить компанию девушки, да и сама она настояла, чтобы я был рядом. Лорд выглядела величественно и статно, как и всегда. Она восседала за длинным письменным столом, медленно и с изяществом выводя кистью иероглифы на длинном свитке. При нашем появлении она даже не подняла глаз, продолжая работать с кистью. — Учитель! — Мэйли вышла вперед и поклонилась. — Я поступил схожим образом. Разве что воспользовался обычным приветствием, а не ученическим. В конце концов, лорд удачи вовсе не мой учитель, и мне нет необходимости брать пример с девушки. Лорд не спешила говорить. Сначала она уверенно довела линию иероглифа до конца, поставила кисть в подставку и лишь тогда подняла глаза. Спокойный, безмятежный, но наполненный силой взгляд. Кажется, она даже накрывала нас с девушкой своей аурой, но давила слегка, чтобы мы чувствовали некоторое напряжение в воздухе, но не более. Как интересно, я так не умею, и либо скрываю ауру вовсе, либо давлю со всей силы. А она делала так, что мы этого давления могли вовсе не осознавать. — Мэйли Сэн, вот уж не ожидала, что ты осмелишься показываться мне на глаза после всего. Голос у лорда был холодный и совсем нерадушный. Я от него даже невольно дернул щекой, а Мейли вовсе побелела и втянула голову в плечи. — Что можешь сказать в свое оправдание? — Я... ну... — лорд оторвала взгляд от ученицы и посмотрела на меня очень уж колко. — Ты... ну... — передразнила она ее, вновь обращая внимание на девушку. — Эм... — потупила взгляд, но лорда это, кажется, лишь разозлило. — Мейли потупила взгляд, но лорда это, кажется, лишь разозлило. Та резко усилило давление ауры, да так, что нас с девушкой словно придавило каменной плитой. Еще чуть-чуть, и ноги начали бы подгибаться, столь мощным оно было. «Ух, ну и силища!» — буркнул Рю, который, несмотря на свою призрачность, тоже ощутил эту мощь. К счастью, сильно усердствовать лорд не стало, длилось это от силы пару вдохов, после чего давление ослабло, вернувшись к изначальному. А я в тот момент стал осознавать, как именно она ухитряется так легко давить. Мы же находимся в ее личном пространстве. Похоже, лорд даже сейчас находится в состоянии, сходном с боевой медитацией, и потоки духовной энергии сплетаются вокруг нее и расходятся по полу, образуя зону полного контроля. Еще совсем недавно я думал, что личное пространство нужно лишь для того, чтобы видеть атаки врагов даже без глаз. Но чем сильнее становлюсь, тем больше убеждаюсь, что все гораздо необычнее. Через личное пространство, создаваемое боевой медитацией, я стал постигать стихию пространства, а что будет дальше? Чему еще можно научиться, развивая это умение? «Я не хочу слушать пустые оправдания мэйли строго сказала лорд. Я взяла тебя в ученицы, потому что сочла талантливой и достаточно умной, чтобы отнестись к этому со всей ответственностью. Я и отношусь, учитель. Да что ты!» Лорд взмахнула рукой с неимоверной скоростью, и в воздухе прямо перед ней появился боевой символ. Впервые видел, чтобы их использовали вот так, без материала, чистой силой. Мейли не растерялась, выхватила из внутреннего кармана талисман наполненный духовной энергией, и бросила его вперед. Два магических предмета столкнулись и аннигилировали друг друга. Неплохо. А если так? Ситуация повторилась, но уже с двумя символами, выстроенными друг за другом. Мейли пришлось действовать быстрее. Она достала еще один талисман и почти не целясь метнула его, а другой с иным эффектом активировала, сжимая в ладони. В этот раз столкновение символов было намного сильнее, но при этом ни один предмет в комнате даже не шелохнулся. Впрочем, третий удар мэйли отразить не смогла. Символ ударил девушку в грудь, и ее сбило с ног. Но, к счастью, я оказался рядом и успел подхватить ее раньше, чем она ударилась. — Ты в порядке? — спросил я, помогая ей встать. Мейли кивнула. — Не похоже, что этот удар нанес ей хоть сколько-нибудь серьезные раны. Разве что она раскраснелась, тяжело дышала, и по лбу стекали капли пота от усилий. «Похоже, ты тратила на дела сердечные гораздо больше времени, чем на тренировки». «Я разочарована, Мэйли», — холодно сказала лорд, скрестив руки на груди. «Прошу прощения», — девушка поклонилась, и, кажется, ее учитель немного смягчилась. «Я действительно не уделяла достаточного времени обучению» но могу заверить, что прочла всего Юлиана Фанга и Мангрухон, как вы и поручали. — Хоть что-то, — лорд махнула рукой. — К завтрашнему утру подготовишь короткое изложение по прочитанному. Проведем небольшие дебаты, как в старые добрые времена. И поскольку твоих подруг тут нет, не жди щадящих вопросов. — Да, учитель, — судя по всему, Мейли не была довольно таким раскладом. А еще это значило, что встреча в итоге сегодня не закончится, и девушке придется задержаться как минимум на эту ночь. — Хорошо. Заодно попробуем подтянуть твои практические навыки. За эти месяцы ты явно не утруждала себя практикой, иначе смогла бы без труда защититься и от четырех одновременных атак. — Да, учитель. — Ладно, отложим, — решила она, сложив руки за спиной. — Может, я и не очень довольна тем, что ты забросила ученичество, — но как минимум миссию с фрагментом Рю Джайтана ты выполнила». «Ой», — охнул Рю, — «несмотря на все старания нашего общего друга». И с этими словами лорд многозначительно посмотрела на меня. Мейли, похоже, успела рассказать учителю о моем участии в тех событиях. «Но то, что лорд знаний теперь в курсе, что фрагмент у нас, крайне меня не радует». Он и так значительно нарастил свое влияние благодаря альянсу тени. И если он подключится к охоте за фрагментами, то ничего хорошего из этого не выйдет. «Зачем вы вообще хотите вернуть к жизни Рю Джайтана?» — спросил я, вмешавшись в беседу. Обе женщины тут же повернулись ко мне, и взгляд у них был такой, словно я только что спросил какую-то несусветную глупость. «Затем, что он величайший из драконов, один из самых древних из них» и то, что с ним в итоге случилось, несправедливо. Но разве это была не его воля, напомнил я? Вы рассказывали, что после схватки с лордом меча он сам захотел, чтобы его душу расщепили и спрятали. Разве не нужно уважать его последнюю волю? Пусть я был носителем его души не так много, но он сам говорил мне, что не хочет возвращения. Даже когда я предложил ему найти другие, он сказал, что не стоит этого делать». Рю, парящий рядом со мной, согласно кивал, подтверждая все сказанное. Так и было. Но мы склонны считать, что на него надавили. В прошлый раз я не стала об этом говорить, но раз уж ты так хочешь вновь об этом поговорить. Тот Рю, с которым ты общался, — лишь фрагмент. Он не видел все картины, не помнил всего. И кто же мог надавить на кого-то вроде Рю? Небесный царь. В тот момент он чувствовал, что под ним шатался трон. Во время начала войны небес и мрака он считал, что мы планируем свергнуть его и избрать новым небесным царем именно его. «А вы планировали?» Лорд промолчала, на меня захлестнула волна ее давящей ауры, такой же аккуратной и нежной, словно удавка, затягивающаяся на шее. Лорд таким образом говорила мне, что есть вещи, которые спрашивать нельзя но вместе с этим дала мне четкий ответ. Они действительно хотели. Что же там творилось в небесной столице тогда? Даже Мейли подошла и бросила на меня недовольный взгляд, словно я одним лишь этим вопросом оскорбил их, хотя из того немногого, что я знал, они фактически и устроили переворот. Воспользовались войной с лордом меча и ослаблением небесного царя, после чего захватили власть. «Они хотят воскресить тебя, чтобы противопоставить кого-то лорду справедливости», — мысленно поделился я своими догадками. Лорд закона угасает, он потерял волю к сражению, и его сторонники это понимают, отчаянно пытаются найти новый столб, о который можно упираться. «Скорее всего, Нейт, скорее всего, но это очень плохая идея». Не считай, что ты можешь понять, что происходит в небесной столице, юный краин Холодно, добавив голос стали, бросила мне лорд. И уж тем более не говори о временах, о которых ты не имеешь ни малейшего понятия. Небесный царь был справедлив, он был столпом этого мира, но его разум был отравлен, а тело поражено болезнью. Только мы это поняли слишком поздно. — О чем она, Рю? — Не уверен, — нахмурился дракон. — Извини, Нейт, я не очень хорошо помню то время. Он убедил Рю Джайтана, что так будет лучше, что ему пора пожертвовать собой ради нового мира, — продолжила она. — Мира, который в итоге так и не случился. Это была ошибка, которая дорого нам всем стоила. Возможно, если бы Рю Джайтан остался жив, остался цел, то лорд мечты был бы жив. — Учитель, — робко вмешалась мэйли видя эту пламенную речь. Лорд и сама поняла, что позволила себе слишком повысить голос. А ведь получалось, что это до сих пор для нее болезненная тема, даже спустя столько лет способная вывести из равновесия даже кого-то вроде нее. «Как бы то ни было», — уже спокойно продолжила Лорд, «возвращение рюджайтана будет благом для всех нас. А теперь я бы хотела немного поговорить с моей ученицей наедине, юный Крейн, Я не стал возражать, поклонился и отправился к дверям. Мэйли провожала меня печальным взглядом, словно не рассчитывала, что останется с наставницей наедине. Неужели она уже пожалела, что захотела увидеть лорда? «Нейт», — остановил меня Рю у самых дверей, — «может, все-таки стоит попросить ее о помощи?» «Не думаю, что это хорошая идея, Рю. Мы сами справимся». «Лорд Знаний отправил Вечных разобраться с Союзом Нищих», — мрачно отметил он. «Я не сомневаюсь в твоих силах, но ты уверен, что сможешь справиться с Лордом Знаний, если он явится к нам лично? И даже если ты справишься с ним, то какой ценой?» Рю был прав. Не время быть гордым и считать, что способен справиться с любой угрозой. «Если бы на кону была только моя жизнь, то это одно» но на кону жизни всех моих близких. Впрочем, сообщать, что Гарут — это проход в темницу вечной тьмы, я не собирался. Прошу прощения, лорд. Я отступил от дверей и повернулся к женщинам. Лорд удивленно вскинула бровь, видимо, считая, что наш разговор уже завершился. Есть еще один важный вопрос, который я хотел бы обсудить. — И какой же? Я знаю, чего именно добивается Альянс Тени.